Еизерский. Отрывки из поэмы 1832-1833 годы. Еизерский Иван, коллежский регистратор, чему роду, прозванию, службе, чину и годам посвящена незавершённая поэма Пушкин. Рассказ о современном герое, придворён его подробной родословной, Автор стилизует то летопись, то библейское родословие. И в итоге читатель узнаёт, что бояре Езерские происходит от норманна Одульфа, чей сын Верлаф принял крещение при Ольге, а Дорофей родил 12 сыновей, один из которых, Андрей, будущий Киево-Печерский схимник, получил прозвище Езерский. Вот тут миг завершается предыстория рода и начинается его история. Бояр и изерские прославились в битвах при Калке и Неприятли. В Орлам при грозно был славиный горд, но умер сидских пересев. Вымышленные радословия и герои выстраиваются таким образом, чтобы прямая его рода прошла через все наиболее значимые точки русской истории, включая царение дома Романовых и начало петровской эпохи. И всё это для того, чтобы оттенить ничтожество нынешнего положения аристократа Езерского я в том стою имел я право избрать соседом его в герои повесть смиренный хоть человек он не военный не второклассный дон жуан не демон даже не цыган а просто гражданин столичный каких встречаем всюду тьму ни по лицу ни по уму от нашей брати не отличны Но смирный и простой, а впрочем, малой деловой. Беда не столько в том, что род обеднел, рассказчик и сам могучих предков правнук бедный, сколько в том, что общество предпочитает выгоды третьего сословия историческому родству. А родовидый дворянин не помнит, не знает о своих великих предках. Всё родословие результат архивных розысканий рассказчика. Сам же Езерский помнит о предках недале третьего колен. Поэтому он не похож на поэмного героя в процитированном фрагменте финальной строфы отделана фрагменты поэмы: ни военный, ни второклассный Дон Жуан, ни демон, даже не цыган, перечислены типы же других поэтических и драматических сочинений Пушкина. Поэма Езерский осталась в отрывках, но работа над образом героя повести Смиренной Обломка древних родов, жителя Пригородной Коломны, влюблённого в одну лифляндочку, продолжилось. Многие описания, детали характеристики перешли по наследству к бедному герою петербургской повести Медный всадник Евгению